Наконец, самый большой щенок, по-видимому, вожак, заметил добычу. Собаки тотчас замолчали, перебежали про Галину, сели в кружок, высунув языки, уставились на лисицу, а потом дружно повернулись к темнеющему лесу, из которого все громче и громче доносился дикий пронзительный виск. Старший щенок пролаял один раз, В лесу раздался совсем уже обезумевший вой, и два крохотных щенка, вынурнув из-за деревьев, словно кроты, зарылись в мяту и с трудом выбрались из нее на поверхность. Лисица поднялась, еще раз украдкой окинула взглядом всадника и окруженная пестрой, дружелюбной толпой усталых щенков, вышла на дорогу и скрылась за деревьями. «Ну и чертовщина!» — сказал Барт, глядя им вслед. «Поехали, Перри!» Наконец над деревьями показалась бледная, нетронутая ветром струйка дыма. И, выехав из леса, Барт в сгустившихся сумерках увидел на неровной стене дома манящее красноватым сиянием окно. Собаки уже снова подняли гулкий заливистый лай. В нем ясно выделялся тенор щенков и голос человека, который пытался их утихомирить. А когда Байерд, въехав во двор, остановил Терри, лисица, робко, но без излишней спешки, скрылась под крыльцом. В темноте к нему подошел худощавый человек с топором и охапкой дров в руках. И Байерд сказал «Что это за чертовщина, Бадди?» «Откуда такая лиса?» «Это Элен», — отвечал Бадди. Он аккуратно положил на землю дрова и топор, подошел и пожал руку Байерду по-деревенски мягко, хотя в руке его чувствовалась твердость и сила. «Как живете?» «Отлично», — отозвался Байерт. «Я приехал за тем старым лисом, про которого мне Рейф рассказывал». «Отлично!» — Бадди был немногословен и нетороплив. «Мы вас давно ждали. Слезайте и давайте мне пони». «Не надо. Ты неси дрова, а перри я сам поставлю». Однако Бадди ненавязчиво, но вежливо и твердо стоял на своем, и Байерту уступил. «Генри!» — крикнул Бадди. В доме открылась дверь, и на фоне ярких и веселых языков пламени вырисовалась приземистая фигура. «Байерд приехал! Идите, погрейтесь!» Он повел Перри в конюшню. Собаки окружили Байерда. Он поднял с земли дрова и топор и пошел к дому в окружении призрачной пятнистой своры. А Генри, стоя в освещенном дверном проеме, дожидался, пока он поднимется на веранду и прислонит топор к стене. «Как живете?» — спросил Генри. И опять рукопожатие было вялым, а рука доброжелательная и твердый, хотя и мягче, чем крепкая молодая рука Бадди. Он взял у Байерда дрова и оба вошли в дом. На бревенчатых, щелистых стенах комнаты висели старые календари, и цветная литография с рекламой какого-то патентованного лекарства. Обтесанные вручную доски пола были стерты тяжелыми сапогами и отполированы лапами многих поколений собак, а в огромном очаге могли улечься рядом двое мужчин. Сейчас в нем горели четырехфунтовые бревна, и бешеные языки пламени, поплесав у обмазанной глиной задней стенки, скрылись в черной утробе дымохода, а на фоне этого огня, подсвечивающего орел его растрепанных седых волос, вырисовывался силуэт Вирджиниуса Маккалема. «Байерд Сартерис приехал, отец», — сказал Генри. Старик со степенной осторожностью льва повернулся на стуле и, не вставая, протянул Байерду руку. В 1861 году он шестнадцатилетним летним мальчишкой отправился пешком в Лекстингтон, штат Виргиния, записался в армию, четыре года прослужил в бригаде Джексона каменной стены, потом ушел обратно в Миссисипи, построил себе дом и женился. Жена принесла ему в приданое каминные часы и освежованную свиную тушу, А его отец подарил молодоженам мула. Жена Маккалама умерла уже много лет назад, ее преемница умерла тоже, а он сидел теперь у очага, на котором когда-то зажарили ту свинью под крышей, построенной им в 1866 году, а на каминной полке над его головой стояли те самые часы. Призрев время которому некогда верно служили. «Ну что, мальчик, долгонько же пришлось тебе ждать. Как там ваши?» — спросил он. «Прекрасно, сэр», — отвечал Байерт, бросив острый внимательный взгляд на здоровое, румяное лицо старика. «Нет, они еще ничего не знают».